Вообще-то я не специалист по расследованию убийств. Тогда как вам удалось раскрыть наше дело? Вы говорили о какой-то афере. После исчезновения Димы я стала держать ухо востро. Старалась все замечать, на все обращать внимание. Но поскольку не видела мотива убийства, зацепиться было ровным счетом не за что. Конечно, я думала о наследстве вашего дедушки. Над вашей семьей как будто Что-то такое витало. Все подсознательно ожидали, что отыщатся спрятанные богатство Самое главное, было неизвестно, в каком виде они могут существовать. Камни, золото. Об этом старались вслух не говорить. А Анисия Петровна с пены рта доказывала, что муж просто натянул ей нос. А миллионы оказались в чем? В марках. В той толстенной книге «Страна Филателия» Валерий Леопольдович отметил некоторые... Редкие марки, которые остались после отца. Ну, ничего такого, что может потрясти мир, ну все-таки... И сколько это все-таки стоит? Думаю, очень много. Точную сумму назовет сам Валерий Леопольдович. Вы хотите сказать, что дядя знал о стоимости дедовой коллекции? Он знал, что у него в руках огромное состояние? Он знал. А родственники должны были узнать обо всем только после его смерти. Но однажды ваш дядя кое-кому проболтался об условиях завещания. Это стало миной замедленного действия. Через много лет она рванула. В этот момент раздался требовательный писк мобильного телефона. Юрий немедленно ответил. Дала? Да? Да. Я... Я в тебе не сомневался, Аркашка. Отлично. Диктуй. Хорошо. Мы позвоним. Аркадий узнал адрес. На наше счастье, телефон оказался домашним. Принадлежит человеку по имени Альберт Васильевич Солонихин. Едем в Орехово-Борисово. Когда они прибыли на место, Марина неожиданно занервничала. Лучше будет, если с нами пойдете вы, Марина. На женский голос дверь откроет, а вот мужские голоса его могут вспугнуть. Скажете, что Катя просила ему что-нибудь передать. Кстати, ее фамилия Смирнова. Катя Смирнова. Марина, вы не одолжите ваш шифоновый шарф? Пожалуйста, а зачем? Аркадий совсем запустил воспитание барона. Он не слушает команда, может в самый ответственный момент гавкнуть. Юрий посадил барона и обвязал ему этим шарфиком пасть. Потом позвонил в дверь. После чего они оба с Володей встали так, чтобы в глазок их не было видно. Барон тем временем принялся иступленно мотать головой, пытаясь освободиться из плена. Кто там? Альберт Васильевич, я от Розы.